Глава 15 Лара. Гормоны мои, гормончики. Конечно, у меня было оправдание. Давненько я даже просто не обнималась с мужчиной, не говоря о большем. А тут такой клубок тестостерона. Кто бы выдержал на моем месте? Впрочем, я все-таки выдержала, раз в итоге мы с Денисом не завалились на ближайший диван, а отправились за детьми. А звучит, звучит-то как «мы с Денисом». Я прекрасно понимала, что никакого мы нет и быть не может. И лучше больше не шутить с ним на пошлые и провокационные темы. Себе дороже. Завязаться узлом, сцепить зубы и забыть про классного соседа. В конце концов, бывший муж тоже когда-то казался мне идеальным мужчиной. И умным, и красивым. Только что готовить не умел, а вышло. Вот именно, что вышло, как гной из прощания не больше. И вся его идеальность была кажущейся. Так что смотри, Лара, не выдави тот же прыщ во второй раз. Я была несправедлива к Денису и понимала это. Но как еще защитить собственное сердце? Предубеждение — отличная броня, прививка от влюбленности. помогала плоховато, но помогала Правда, сосед периодически подливал масло в огонь. На улице, шагая рядом с Денисом к зданию детского сада, оно находится совсем рядом, идти около пяти минут. Я зачем-то сказала... А за знакомство мы с тобой так ничего и не выпили. Да, сегодня я била рекорды по идиотизму. Мы выпили чаю, — хмыкнул Денис. А ничего другого я и не могу предложить, не пью. Я чуть не упала. Серьезно? Абсолютно. И пиво? Пиво вообще терпеть не могу, горькое. Точно. Я шутливо хлопнула себя по лбу, ощущая растерянность пополам с восхищением. Ну что за парень, а? «Может, его еще раз чем-нибудь потыкать, вдруг все таки не настоящий?» «Ты же сладкий мальчик, зачем тебе горькое пиво?» «И не только пиво», — кивнул Денис. «Я не люблю все, что горчит. Грейфруты, например, и бруснику». «Ага, ты из тех, кому на свадьбе кричали не горько, а сладко, да?» «Да не был я женат. Совсем огорошил меня этот фантастический мужчина». Засмеялся, посмотрев на мое офигевшее лицо и объяснил. «Так получилось». Случайный залет, выходить за меня замуж, она отказалась. По медицинским показаниям тоже опоздала, хотела отказ написать. Но я и забрал Вовку себе. Отказ она все таки написала, но позже. Так что мы с Вовкой вдвоем. Я молчала, не зная, что сказать. Разумеется, я понимала, что в жизни случается всякое. Однако до сих пор я видела только матерей-одиночек и была знакома с женщинами, от которых как от меня уходили мужья, забывая о совместных детях. Будто не только с женой разводились, но заодно одной с детьми. А чтобы ситуация была обратной? Вот же монстр, вырвалась у меня, но Денис лишь пожал плечами. Если бы ты слышала, что она мне говорила, когда узнала о беременности, думаю, согласилась бы с ней. Там сложно не согласиться. Да, протянула я с сомнением, быть не может. Точно тебе говорю. В голосе Дениса наоборот звучала вселенская уверенность. и Я даже слегка разозлилась. «Тогда повтори, хоть буду знать, почему ты считаешь меня таким же монстром». «Я не считаю ее монстром. Просто она тогда училась на первом курсе. Впереди была учеба. Ей не хотелось прерываться. И замуж не хотелось, потому что жених ей не завидный. Голая жопа, а не жених». «Ты голая жопа?» — не поверила я. «Что за бред?» «А скажешь, не голая?» — засмеялся Денис. «Я тогда жил с бабушкой в квартире, принадлежащей ему отцу». Закончил я кулинарное училище. Работаю пекарем, перспектив никаких. Машины нет. Да и не только машины, нифига нет, кроме морды симпатичной. На нее она и клюнула. Кто? Саша, мама Вовы. На маму она не тянет. Огрызнулась я, еще больше разозлившись. Нет, и этот фантастический парень считает, что я соглашусь с подобными бредовыми рассуждениями? Ну ладно, не бредовыми, но меркантильными до мозга костей. «Да где я, а где меркантильность?» Настоящая мама никогда в жизни не бросила бы собственного ребенка, и наплевать на то, сколько зарабатывает его отец. Причём здесь вообще деньги? При том, что ей хотелось жить красиво, а я предлагал ей жить некрасиво. Но тем более, откровенно возмутилась я, встав посреди дороги и уперев руки в бока. «С чем здесь соглашаться?» С безответственностью девахи, которая как трахаться, так она первая, а как взять на себя ответственность за последствия, так в кусты? С мыслью о том, что жизнь нам дана ради денег, красивых тачек и больших квартир? С откровенным унижением мужчины, который был готов жениться, и в итоге не отказался от ребенка, в отличие от горя мамаши? Нет уж, никогда я с таким не соглашусь. Я столь бушевала, что Денис тоже остановился. Посмотрел на надутую как рыба ешь меня, улыбнулся, ласково, мягко и благодарно, и негромко сказал, из-за чего вся моя воинственность разом закончилась. — Спасибо, Лара.